Наконец, в кабинет, где мы ждали, зашла женщина. Она тяжело опустилась на диван напротив нас на Цунаги и лениво вытянула длинные ноги. «Фубисан, я что-то сомневаюсь, что женщина должна сидеть подобным образом», расставив широко ноги. «Давненько не виделись. Наконец-то здесь, чтобы сдаться», произнесла она, закурив толстенную сигару. Описать её можно двумя словами – поразительная и броская. Она носила свою форму в совершенно обычной манере. Огненно-красные волосы стягивались сзади в растрёпанный хвост. Никто при первой встрече с ней обычно не верит, но Фуби Кейс – инспектор полиции. Мы впервые пересеклись где-то пять или шесть лет назад, когда она была ещё патрульным. Для той, кому, вроде как, вероятно, далеко за двадцать, она добилась хорошего прогресса в карьере. Заткнись. Мы все живые существа, пол значения не имеет. Я ничего не совершил. К слову, совсем недавно я удостоился общественной благодарности за поимку еще одного грабителя. Итак, что он натворил на этот раз? Ограбление? Убийство? Просто так получается. Таким я родился. Мои неудачи с Фубисан начались с ее повышения до офицера полиции, когда она начала показываться на местах преступлений. Я наверняка произвел на нее впечатление подозрительного ребенка, который вечно оказывался на месте убийств Я бы с удовольствием избавился от этого недопонимания, но она, похоже, до сих пор считает меня подозрительным. Из всех преступлений в этом городе ты раскрываешь самостоятельно около 70%. В таком случае разве я не могу подозревать, что это самых ты подстраиваешь? Понятия не имею. Если бы мне пришлось описать ситуацию, скорее она сама впрягла меня, привязала крепко-крепко к мизинцу и затем ушла куда-то сама по себе в далёкое место. А вот эта точку очень далёкая. которая не обозначена на карте. Слишком отдалённая. Недостижимая. Такая натура, да? Хрипло усмехнулась Фубисан. Значит, она наконец-то решила обратиться к настоящему детективу? Нет. Сам по себе я ничего не могу сделать. Кроме того, я, похоже, вообще вне их внимания. Жизнь течёт так спокойно, что начинает пугать. Я не рассчитывал изливать тут душу. В конце концов, она, вероятно, намерена охотиться за мной. Ау! Мою стопу пронзила острая боль. Когда я посмотрел вниз, увидел кроссовок на Цунаге, который впился мне в ногу. За что? Вот как. Не топчи человека за... причины? Серьезно. Эм, так вот. фуби перейду к делу. Я бы хотел поговорить насчет девушки. Друга, то есть...» «Ну и что? Работаешь теперь один?» «Нет. Я потому и уточнил». Фуби-сан метнула взгляд на Нацунаги, которая уселась позади меня. «О, довольно жесткий парень, не так ли? Мертвые не могут говорить, да?» «Кимезу Кокун. Звучит совсем иначе». и к слову на цунагим может общаться и вежливо при других а я ничего просто захотелось в любом случае не игнорируй меня сказала фубесан закурив вторую сигару спустя несколько минут твоя подружка когда история была рассказана фубесан выдохнула последний протяженный столб дыма и затушила окука пепельницу Приятно познакомиться. Я Нагиса Нацунаги, я здесь по рекомендации Камидзуки Куна. Она посмотрела на нас еще более пронзительным взглядом. Консультация, да? Как бы то ни было, говори. Поиск людей технически, работа полиция. Понимаю. Явно раздраженная, Фубисан скрестила ноги. Я понимаю, о чем ты говоришь, но ты-то почему здесь? Прошептала Нацунаги, пихнув меня локтем. просто Погоди минутку. Вы хотите, чтобы мы нашли человека, который пожертвовал сердце? Мы не врачи. Согласно закону, все случаи со смертью мозга должны быть представлены первому следовательскому отделу в Бюро по уголовным делам Национального полицейского управления. Аутопсия также находится под строгим наблюдением и руководством начальника полицейского участка в каждой юрисдикции. А это означает, что я не настолько ошибался, когда пришёл сюда. И, кроме того, я обратился не в полицию. Я пришёл к вам. Не то чтобы кто-либо ещё смог бы помочь. Такого рода дела я мог доверить только фуби -сан. Это вне нашей специализации. фуби вы не типичный офицер полиции. Видишь, мы всё-таки не туда пришли. Дело в вашей решимости. Или, может, лучше сказать, целеустремленности. Эта женщина не была такой, как остальные офицеры, жаждавшие денег и власти. Вот почему, и я имею в виду в самом хорошем смысле, она не связана узами здравого смысла. Ну и почему именно я? Знаю. Отличаюсь? Это я тоже знаю. Я не могу просто раскрывать личные данные доноров обычному человеку. Потому что я уверен, вы разберётесь. Такой уж вы человек. Это не входит в мою юрисдикцию. Даже с моим положением у меня нет полномочий раскрывать такие сведения. фоби слегка смутилась и грубо провела рукой по красным волосам. Ну так зачем тогда ищешь меня? Поздно уже делать вид, будто у вас есть здравый смысл. Дурак. Она наставила пистолет мне в лоб. Эм, уверен, это тоже относится к сомнительному делу. Осмотрись. Даже на нацинаги застыло от напряжения. Ты же знаешь, что я стремлюсь подняться по служебной лестнице. Я не могу вот так вот просто всем рисковать. Произнесла Фубисан. спрятав пистолет. «Нет, пожалуйста, чего бы это ни стоило, я...» «Я прострелю тебе голову». Бросив эти слова, она встала с расправленными плечами. «Ну, так оно и есть. Мне жаль эту ледину пожалуйста, уходите». «Большой дом?» «А, я понял». «Нацунаги оказалась озадаченной...» Но пояснению придется подождать. «Вы собираетесь с кем-то встретиться?» Фуби-сан, положа руку на дверь, остановилась. «Но... пожалуйста, я должна!» «Это невозможно. И вообще я занята. Я планирую съездить на велу». бинга Черт, она прямо полная противоположность прямолинейности!» «Ты же очень хорошо знаешь этого человека». Так что если вы хотите пойти со мной то поторапливайтесь просто для справки а у этого человека хороший слух на этот вопрос фубесан обернулась да этот человек никогда не забудет звук сердцебиения который хотя бы раз услышал